как могла так ошибиться и выйти за него замуж. Это, это твоя вина. Тебе следовало стащить меня по утру с лошади и отмсти к ближайшему священнику. Это я и хотел сделать, но ну, ты в то время слишком мало обращала на меня внимание и смеялась надо мной. Я не думал, что хотя бы чуть-чуть тебе нравилось. Ты знаешь, что нравилось мне. А теперь произнесла им вина. Не сводясь на лотворкающих глаз, я знаю, что ты забыл обо мне и даже женился. Неужели, если ты жил с язычницей, тебе нужно было жениться на ней? Значит, тебе все известно. Я никому об этом не говорил и только вчера вечером рассказал об этом деду. Конечно, я об этом слышал. Ролтер это на ней рисует все, что касается тебя. Ты должен знать, что служба, проведенная с точным жрецом, Неватер обязателен или священен. Ты можешь понять, я очень не быть женат на этой девице-язычнице. Она не язычница. Её мать была гречанка, а отец англичанин. Что касается обряда, то он был совершён христианским священником, не старянином. И наш брак по-настоящему священен. Наверно, ты в то время думал, что влюблён в неё. Да, я её любил. И люблю до сих пор. Она остается моей женой, хотя нас разделяет целый мир, и я знаю, что никогда ее не увижу. Послушай, Уолтер, что ты так переживаешь? Ты мне об этом говоришь в качестве предупреждения? Она посмотрела на него с усмешкой, в которой сочетались прежние презрения и злость. Ты о ней забудешь, хотя мне не очень по душе твое отношение к ней. Нет, я не права. Я сама решила выйти замуж за этого идиота, из-за которого попала в такое положение. Я тебе об этом рассказала, и не стоит тебя винить за то, что ты решил найти себе утешение. Олтор, меня поражает, что ты собираешься вечно любить свою маленькую декарку, хотя больше её никогда не увидишь. Неужели всю свою оставшуюся жизнь ты будешь верен нелепой клятве? Я много думаю о прошлом и почти не заглядываю в будущее. Ингейн рассмеялась и взмахнула сумочкой. Дорогой Уолтер, мы должны вместе отвлечь твои думы от прошлого. В следующие три дня Уолтер был занят делами и видел Ингейн только за ужином. Дед разговаривал не переставая, она наклонялась вперед и время от времени улыбалась ему. Солтер провожал её до дверей, но их отношения оставались весьма формальными. Что-то в атмосфере Гёр не удивляло и раздражало его. Люди, помогавшие ему подготовить помещение для производства бумаги, были сдержанными и мрачными. Они замкнулись в себе и не разговаривали с Солтером. Он понимал, что они не могли на него взлиться, потому что, несмотря на молчание, относились к нему хорошо. На третье утро он начал кое-что понимать. Свир Гилпин, самый старый из рабочих, внезапно бросил топор, которым забивал в землю шесть. Он выпрямился и погрозил кулаком в направлении булеера. "Мастер Олд", сказал он. "Вам известно, что прошлой ночью сосели Томсмейден бросилась вниз с главной башни булеера". Сейчас было не позднее 8:00 утра и Уолтер спросил